Мэри и Колин очень встревожились после разговора с доктором. Боясь, что их тайну разоблачат, они решили, что Колин непременно должен притвориться больным. — Придется, пожалуй, устроить и припадок, — с ожелением сказал Колин. — Ах, как мне не хочется делать это теперь! Мне ведь так хорошо! Да и удастся ли это мне? Ведь у меня уже и комка в горле не чувствуется. Ну да, впрочем, если они опять заговорят о письме к папе, Я разозлюсь и закачу такую истерику, что всех подниму на ноги. Кроме того, дети решили есть как можно меньше, чтобы не возбуждать подозрений. Однако эту блестящую мысль оказалось не так-то легко привести в исполнение. И мальчик, и девочка возвращались из сада с таким аппетитом, а на столе стояли такие соблазнительные вещи, что не было никакой возможности удержаться. Дети кушали вместе, и когда садились голодными за стол, с отчаянием поглядывали друг на друга. Из-под крышки и серебряной миски всегда нёсся такой восхитительный запах пожаренной ветчины, что у обоих сосало под ложечкой и текли слюнки. Колин первый не выдерживал подобных мучений. на «Ну что?» — говорил он обыкновенно. «Давай сидим сегодня всё это». «Мы лучше за обедом не будем есть, и пусть они уберут его нетронутым». Однако ни после завтрака, ни после обеда не оставалось ни крошки, и все в замке только дивились их аппетиту, возрастающему с каждым днем. «Какие они нам подают тонкие куски ветчины!» раздраженно сказал однажды Колин. «Точно не знает, что этого мало даже одному». «Да и булка крошечная!» «Да!» — согласилась, вдохнув Мэри. «Больному, умирающему, этого, пожалуй, и довольно. Но тем, кто собирается долго жить, мало. Я съела бы целых три таких булки!» И вот однажды утром, после того, как дети пробыли в саду около двух часов, Диккенс бегал за розовый куст и неожиданно вынес оттуда два оловянных ведерка, в одном из которых было густое парное молоко, а в другом в чистой салфетке с белыми и голубыми полосками лежали домашние лепёшки с коринкой. Они были так тщательно завёрнуты, что сохранились горячими. Появление провизии вызвало бурную радость. Что за чудесную вещь придумала миссис Сойерби? Что за удивительная женщина? «Она тоже кое-что понимает в магии», — решил Колин. «Скажи ей, Дикон, что мы очень благодарны. Да, передай нашу искреннюю признательность», — повторил он, принимаясь за лепёшки и молоко, которое он пил прямо из ведёрка. Колин любил иногда говорить, подражая взрослым. С этого дня запасы провизии стали появляться в саду ежедневно. Дети скоро сообразили, что миссис Уэрби — Приходится теперь кормить уже не четырнадцать, а шестнадцать человек. И поэтому с её согласия стали принимать участие в расходах, посылая ей через Дикона свои шиллинги. Всё устроилось к общему удовольствию. Завтраки на открытом воздухе сделались особенно приятными с тех пор, как Дикон вырыл в парке небольшую яму, устроил в ней печку и начал печь картофель и яйца. Это была уже роскошь, потому что горячий картофель с маслом и запечённые яйца понравились бы самому королю эльфов. Каждое утро дети вместе с Беном Уизерстафом садились под сливой и пресерьёзно призывали на помощь себе магию. После этой церемонии Колин начинал терпеливо упражняться в ходьбе, делая время от времени перерывы для отдыха. Результаты не замедлили сказаться. С Каждым днём мальчик становился сильнее и проходил всё большее и большее расстояние. Поэтому вера детей в магию крепла с каждой неделей. Скоро, однако, дело пошло ещё быстрее. Дикон явился однажды утром с сияющим лицом и сказал Колину, что накануне видел своего старого знакомого силача, Боба Гауруса, и разговаривал с ним. «Вчера, — оживленно рассказывал мальчик, — я отправился по поручению матери в ЦУИТ, и около постоялого двора я встретился с Бобом. Он первый силач в округе, и все его зовут Атлетом. Никто не может так бегать и прыгать, как он, да и руки у него во какие. Я его давно знаю, а потому подошел к нему и спросил, что нужно делать, чтобы быть таким сильным, как он». Боб засмеялся и показал мне упражнение, которым научил его проезжий акробат. Он не показывал, а я повторял. Теперь и я все умею. Колин напряженно слушал. «Ты можешь мне показать?» — скричал он. «Можешь?» «Конечно!» — ответил, вставая Дикон. «Я ведь для этого и научился. Только Боб говорит, что надо упражняться сначала очень осторожно, а главное — глубоко дышать и не переутомляться» иначе не будет никакой пользы. — Я буду осторожен, — обещал Колин. — Покажи мне, Дикон, давай попробуем сейчас. Дикон медленно проделал целый ряд легких гимнастических упражнений. Колин с расширенными глазами следил за ним. Наконец он попробовал проделать несколько движений. Сначала мальчик делал их, сидя на траве, но затем увлекся и вскочил на ноги. Начался настоящий урок гимнастики. Глядя на Дикона и Колина, Мэри увлеклась и тоже присоединилась к мальчикам. Картина получилась необыкновенная. Даже суд, увидев, что происходит, что-то доселе небывалое, слетел с дерева и беспокоенно забегал по траве вокруг гимнастов. С этого дня гимнастика сделалась постоянным занятием детей наряду с магией. Результатом этого был такой невероятный аппетит, что если б не спрятанная за кустом корзина Дикона, дети непременно заболели бы от недоедания. Однако благодаря маленькой печке в яме и щедротам миссис Сойерби дети не только не худели, но и постоянно отказывались дома то от завтрака, то от обеда. Доктор Кревен и все остальные только плечами пожимали от недоумения. Они почти ничего не едят, — говорила сиделка. Другие давно умерли либо от истощения, а эти Христос с ними только толстеют. Толстеют, — с негодованием воскликнула мисс Мэдлок. Да, они толстеют, а я совсем измучилась. Они меня в магию сведут. Не знаешь, чем и кормить их. То они подберут не только ветчину, но и все крошки хлеб со стола то отворачивает носы от самых лакомых блюд. Сегодня и не взглянули за обедом на индейку. Так и унесла всю целиком со стола. Бедная кухарка чуть не плачет. Она уж не знает, чем их кормить. Явился даже доктор Креван. Он долго и тщательно осматривал Колина. Сиделка только что сообщила ему, что дети ничего не едят, и показала совершенно нетронутый завтрак. Доктор не видел мальчика две недели и только изумлялся его цветущему виду. Восковой оттенок кожи мальчика совершенно исчез и сменился розовым. Прекрасные глаза его были ясны, все впадины на лице исчезли. Доктор держал мальчика за подбородок и раздумывал. «Мне неприятно слышать то, что ты ничего не ешь», — сказал наконец он. «Так не годится». Ты потеряешь все, что приобрел, а ты поразительно поправился. Ты ведь хорошо ел недавно. Я говорил вам, что это был неестественный аппетит, — возразил Колин. Мэри, сидевшая тут же, вдруг издала очень странный звук. Она чем-то поперхнулась. «Что с тобой?» — спросил доктор, поглядев в ее сторону. Мэри приняла самый чопорный вид. «Это, знаете...» «Не то чихание, не то кашель», — ответила она, капризно надув губки. «Знаешь», — говорила девочка Колину, когда доктор ушел, — «я не могла удержаться от смеха. Когда ты так гордо ответил доктору, я вспоминала и картофель, и хлеб, и булку с мармеладом, которую ты отправлял сегодня с таким аппетитом, рот «Послушайте», — говорил в это время доктор Крэвен Мисс медлок когда они шли по коридору. «Дети не могут доставать здесь потихоньку еды». «Это невозможно», — решительно ответила экономка. «Они целый день в саду, и никого из слуг не видят. Да и к чему им доставать еду потихоньку, когда они знают, что им нет ни в чем отказа?» «Удивительно», — произнес доктор кревен «Ну, знаете, пока вреда от этого незаметна, нам не следует беспокоиться. Мальчик перерождается, быть может». — В этом и заключается объяснение столь странного явления. — Тоже и с девочкой, — отозвалась мисс Мэдлок. Она стала просто хорошенькой с тех пор, как начала полнить. Она тоже перерождается. Ее волосы стали густыми, у нее такой яркий румянец. Она была раньше такая же угрюмая, как и он. Но теперь все переменилось. Слышите, как они оба хохочут там, в комнате? Не от этого ли они толстеют? Может быть, все может быть, — согласился доктор. Пусть себе хохочут.